Глава шестая. «Я жадно стремился к почестям, к деньгам, к браку, и ты смеялся надо мной. Эти желания заставляли меня испытывать горчайшие затруднения. Ты был ко мне тем милостивее, чем меньше позволял находить усладу там, где не было тебя. Посмотри в сердце моё, Господи. Ты ведь захотел, чтобы я вспомнил об этом и исповедался тебе». Да прилепится сейчас к тебе душа моя, которую ты освободил из липкого клея смерти. Как она была несчастна, ты поражал ее в самое больное место. Да оставит все и обратится к тебе, который выше всего и без которого ничего бы не было. Да обратится и исцелится. Как был я ничтожен, и как поступил ты, чтобы я в тот день почувствовал ничтожество мое. Я собирался произнести похвальное слово императору. В нем было много лжи, и людей, понимавших это, но ко мне лжецу настроило бы благосклонно. Не задыхался от этих забот и лихорадочного наплыва изнуряющих размышлений. И вот, проходя по какой-то из медиаланских улиц, я заметил нищего. Он, видимо, уже подвыпил и весело шутил. Я вздохнул и заговорил с друзьями, окружавшими меня, о том, как мы страдаем от собственного безумия. Уязвляемые желаниями, волоча за собою ношу собственного несчастья и при этом еще его увеличивая, ценой всех своих мучительных усилий, вроде моих тогдашних, хотим мы достичь только одного, спокойного счастья. Этот нищий опередил нас. Мы, может быть, никогда до нашей цели не дойдем, Он получил за несколько выклинченных монет то, к чему я добирался таким мучительным, кривым, и извилистым путем — счастье, приходящего благополучия. У него, правда, не было настоящей радости, но та, которую я искал на путях своего тщеславия, была много лживи. И он, несомненно, веселился, а я был в тоске. Он был спокоен, меня обила тревога. Если бы кто-нибудь стал у меня допытываться, что я предпочитаю, ликовать или бояться, я ответил бы — ликовать. Если бы меня спросили опять, предпочитаю я быть таким, как этот нищий, или таким, каким я был в ту минуту, то я всё-таки выбрал бы себя, замученного заботой и страхом, выбрал бы от развращённости. Разве была тут правда? Я не должен был предпочитать себя ему, потому что был учёний. Наука не давала мне радости. Я искал с её помощью, как угодить людям. Не для того, чтобы их научить, а только чтобы им угодить. Поэтому посохом учения твоего ты сокрушал кости мои. Прочь от меня те, кто скажет душе моей, есть разница в том, чему человек радуется. Тот нищий находил радость в выпивке. Ты жаждал радоваться славе. Какой славе, Господи? Не той, которая в тебе. Как та радость не была настоящей, так не была настоящей моя слава. Она только больше кружила мне голову. Нищий должен был в ту же ночь проспаться от своего опьянения. Я засыпал и просыпался в моем. Буду и впредь засыпать в нём, и в нём просыпаться, посмотри, сколько дней. Я знаю, что есть разница в том, чему человек радуется. Радость верующего и надеющегося несравнима с этой пустой радостью. И тогда, однако, нельзя было нас сравнивать. Разумеется, он был счастливее. И не только потому, что веселье било в нём через края, меня огладали заботы, Ну и потому, что он раздобыл себе вина, осыпая людей добрыми пожеланиями, а я ложью искал утолить свою спесь. Я много говорил тогда в этом же смысле с моими близкими, часто судил по таким поводам о собственном состоянии, находил, что мне худо, горевал об этом и тем еще удваивал свое горе. А если счастье улыбалось мне мне скучно было ловить его, потому что оно улетало раньше, чем удавалось его схватить.